Ну и именно при царе Федоре в стране началась техническая революция. Именно при нем и в его уральской вотчине были созданы первые станки по обработке древесины, поначалу предназначенные для изготовления гораздо более удобных ружейных прикладов. Металлообрабатывающие станки, первый механический ткацкий станок, Сильно усовершенствован водяной привод. Ну и, как вы все, конечно, знаете, первые паровые машины, в создании которых основная заслуга принадлежит талантливым русским розмыслам Акиму Порфирьевичу Бакушеву и Иринею Акинфеевичу Долюбе. И хотя эти машины были еще очень несовершенны и широкого распространения, царствование Федора II Великого не получили, но начало было положено, и уже через несколько десятилетий новые, усовершенствованные варианты русских паровых машин начали победное шествие сначала по стране, а потом и по всему миру. Также именно в его правлении началось развитие транспортной инфраструктуры страны. Именно при нем Были заложены десятки новых портов, начато строительство каналов, в конце концов, связавших акватории всех морей в единую водную транспортную сеть, ну и, конечно, ныне всемирно известные царские дороги. Несомненно, их идею царь, в совершенстве владевший греческим и латинским, почерпнул из сочинений древних авторов, описывающих древнюю Римскую империю, кои тогда были чрезвычайно популярны в Европе. Но идея была творчески развита. Например, до создания дорожных указателей впервые додумались именно тогда, в России, в избе дорожных и мостовых розмыслов, на которые были возложены основные обязанности по организации работ. Недаром Прокоп Бязевкин и Адам Гансевский считаются родоначальниками современного дорожного строительства в Европе. Кстати, именно в Уральской Вотчине также впервые в мире были проложены первые железные дороги. Только это были дороги не местного сообщения, а скорее внутризаводские и межзаводские пути, предназначенные в первую очередь для облегчения доставки руды и угля от рудников и шахт плавильным печам. И еще долгое время после этого железные дороги в России строились только в этих целях. Вероятно, задержка с их строительством в качестве путей сообщения была связана с наличием в России к тому моменту уже довольно развитой сети тех самых царевых дорог что не создавало острой необходимости в совершенствовании путей сообщения, имевшейся, скажем, в Англии или Германии. Но вследствие широкого использования железных дорог в качестве внутризаводских магистралей массовое производство рельсов и вагонных колесных пар впервые было налажено именно в России. Так что первая общественная железная дорога в Саутгемптоне была построена именно из русских рейсов. Ну а сразу после того, как в стране было достигнуто понимание необходимости построения развитой сети из железных дорог, наличие базовых мощностей позволило практически мгновенно развернуть необходимое производство. Уже к началу XIX века Россия в два раза опережала ту же Великобританию вместе с ее колониями по плотности и разветвленности железнодорожной сети, не говоря уже о Германии и других европейских странах. И во многом благодаря именно этому Российская империя не потерпела поражения в мировой войне, поскольку обладала гораздо большими, чем у государства антирусского договора, возможностями маневра силами и средствами. Да и тот мощнейший экономический и технологический рывок, совершенный Россией во второй половине XIX века и известный как Вторая технологическая революция по существу, также был подготовлен еще во времена царствования Федора II Великого. И тут один из англичан не выдержал и пробурчал сквозь зубы. — Просто вы заграбастали себе все золото Сибири, Аляски, Американского рога за море Южной Африки. С таким вбросом ликвидности и без смог устроить экономический бум. А я тихонько порадовался. Ну да, загробастали. Не подвел меня Федька-младший. Так для того и заселяли. Кстати, а что это еще за американский рок? Калифорния, что ли? Ну, самым главным своим достижением он сам считал резкое увеличение числа своих подданных, русских православных людей. Царь Федор II Великий вообще был довольно религиозен, что, впрочем, в то время было скорее правилом, чем исключением. Он был ревностным православным, деятельно занимался делами церкви, вмешиваясь даже в компетенцию московских патриархов, строил на вновь осваиваемых землях, монастыри, церкви, заказенный счет. И несмотря на публично демонстрируемую религиозную терпимость, так при нем, например, была открыта и иезуитская коллегия в Москве. В реальности всеми доступными мерами экономического, политического и юридического характера всемерно поощрял переход иноверцев в православие, причем как на территории страны, так и в сопредельных странах, для чего им по специально заключенным договорам были за пределами российских границ основаны православные монастыри, так называемого особливого списка, ставшие мощнейшими миссионерскими, просветительскими, и образовательными центрами. По существу, монастыри особливого списка были неким аналогом католического ордена и иезуитов, и по большинству оценок в своей деятельности оказались заметно более эффективными, чем прообраз. Во всяком случае, многие исследователи ставят в заслугу именно им то, что в православии так и не случилось, Никакого раскола вроде реформации, который произошел в католичестве. Зато наоборот, консолидация православных земель прошла довольно успешно. И хотя, конечно, и не полностью. Но сегодня 95% всех православных мира проживает именно на территории Российской империи. И, вероятно, именно столь... Последовательная религиозность и послужила причиной полного неприятия со стороны царя такого вида искусства, как театральное. И вообще, культурные связи между Россией и остальной Европой при царе Федоре были чрезвычайно обширными, а русские художники и скульпторы уже к концу его правления были довольно известны на Западе. Например, феактист Голеватый, как вы знаете, был даже приглашен большим знатоком и любителем России, искренне преклонявшимся перед царем Федором, французским королем Людовиком XIV вместе со своими учениками для оформления Версаля. Но театральное искусство при царе оставалось в загоне. Ни одного государственного театра при царе Федоре так и не было построено, в отличие, скажем, от картинных галерей или стадионов. В таком же духе он воспитал и своих детей, поэтому первый публичный театр в России появился только в XVIII веке, при его внуке Борисе II. До того поклонники этого вида искусства были вынуждены довольствоваться любительскими постановками частных театров, И хотя в настоящее время Россия, несомненно, является одной из ведущих театральных держав мира, заслуги в этом царя Федора, увы, нет.